Здесь всё достаточно просто. Про тайный порог Ивана Казанзаки наверняка узнала турецкая агентура, который кишит весь Кавказ, и подполковник был завербован посредством шантажа. История вечная, как мир. Ванчик-Харитончик. Тьфу, пакость. Добро бы ещё из за денег. Варя открыла было рот, чтобы заступиться за приверженцев однополой любви, которая в конце концов не виновата, что природа сотворила их не такими, как все. Но тут поднялся Фондорин. «Позвольте взглянуть на письмо». Попросил он, повертел листок в руках, зачем-то провел пальцем по сгибу и спросил. «А где к конверт?» «Эраст Петрович, вы меня удивляете», — развел руками генерал. «Какой может быть конверт? Не по почте же подобные послания шлют. П-поросто лежало во внутреннем кармане?» «Ну-ну». ифандорин сел. Лаврентий Аркадьевич пожал плечами.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 «Мёртв?» — спросил Фондорин, обернувшись к коменданту. «Какой там мёртв? Петли толком затянуть не умеют!» — гаркнул тот. «Вынули Яблокова! Откачивают!» Варя толкнула Фондорина и бросилась к двери. Ударилась о косяк, выбежала на крыльцо и ослепла от яркого солнца. Пришлось остановиться. Рядом опять возник Фондорин. «Варвара Андреевна, успокойтесь, всё обошлось. Сейчас сходим туда вместе, только отдышитесь, на вас лица нет». Он осторожно взял ее за локоть, но это деликатное прикосновение почему-то вызвало у Вари преступ непереносимого отвращения. Она согнулась пополам и ее обильно вырвало прямо Эрасту Петровичу на сапоги. После этого Варя села на ступеньку и попыталась понять, от чего земля стоит диагонально, но никто с нее не скатывается. На лоб ей легло что-то приятное, ледяное, и варят даже замычало от удовольствия. Хорошие дела, раздался гулкий голос Фондорина. Да ведь это тиф